Петра. Воздух в вагоне был душный, неподвижный, словно осязаемый. Запах старой газетной бумаги. Первый блокпост был позади, мы въехали в буферную зону. Поезд остановился прямо перед стеной на границе. Его отогнали на запасной путь, где он остановился в ожидании разрешения на проезд через шлюз. «Беспокоиться не о чем», — сказал Карский. «Обычная формальность. Проверить только документы, в вагоны лезть не будут».